Глава 17 Жизнь шестая. Вас орда, а насрать. «Слушай, а это вот обязательно было делать!» Шибер ткнул в сторону прокопчённого куска земли, где ещё недавно корчился Зидан. «Обязательно!» – вместо меня отозвалась Сова. «Если он и на этот раз не поймёт, то уже ничего не поможет. Он захочет отомстить», – предположила Гайка. «Пусть. Я пожал плечами». Я много способов знаю, как не дать быстро уйти на перерождение. Сейчас торопился просто. «Маньяк!» – неодобрительно бросил Шибер. «Я тот, кто нужен в данный момент». Развернулся я к нему и посмотрел прямо в глаза. «Нужен маньяк и вивисектор? Буду им. Да хоть кем, кроме педофилии и некрофилии». Немного подумав, изрек я. «Вот там точно без меня». «Ну, хоть что-то», – улыбнулась Гайка. «А то совсем меня напугал своей выходкой». Работа стоит, как бы между делом напомнила сова, и никто кроме нас ее не сделает. Спорить с ней никто не стал. Народ подъехал на машинах, сгрузили туда все добро и отправились обратно в бункер. Я снова таскал боеприпасы к РСЗО. На этот раз ко мне присоединились Чебурашка и Гайка, а сова с Ягелем и Шибером повезли на установку авиационные мины. Чебурашка, похоже, ничем не отличалась от меня по силе. Как и я, она с легкостью брала за рейс по два снаряда. А вот гайка таскала по одному. Но даже и так мы справились зарядкой оставшихся машин до обеда. Часа в три пополудни все встретились в столовой. К этому времени вернулись и установщики бомб. Ну что, вроде бы всё. Осталось только ждать, подвела итог сова. Все вопросительно посмотрели в сторону гайки. Пока тихо всё. Есть небольшие забегания мутантов на наш кластер, но основных сил пока нет. Тогда ждем. Подвел я общий итог и объявил свободное время. Пришла наконец пора заглянуть в победный лог системы. До этого совсем некогда было. Так. Гуманности мне сняли чуть больше пяти сотен очков. Многовато. Я рассчитывал на гораздо меньшую сумму. В следующий раз надо попробовать спровоцировать на атаку и лишь потом самому наносить удар. Такими темпами я ведь и второго геройского звания лишиться могу. А оно мне совсем не надо. Теперь что по плюсам. Получено 712 очков к прогрессу силы. Получено 434 очка к прогрессу меткости. Получено 210 очков к прогрессу реакции. Получено 239 очков к прогрессу скрытности. Получено 13 очков к прогрессу удачи. Весьма неплохо. Только вот заветные цифры, после которой смогу включить усиление на скоростные характеристики, я так и не достиг. Мне бы еще один такой отряд, а лучше два. Кровожадным становлюсь. Или настолько устремился по лестнице в небо, что краев уже не вижу. Ведь вполне возможна ситуация, что у кого-то из парней Зидана это была последняя жизнь. Секундная слабость быстро выветрилась из головы. Стоило просто вспомнить, в каком мире я теперь живу. Законы здесь волчьи. А я волкодав. И точка. Остаток дня ничем не занимался. Так, в пару раз с Гайкой проверяли шумоизоляцию спален. И всё. По ухмылкам остальных стало понятно, что с ней тут не особо всё хорошо. Так день и прошёл. В эту ночь моя вахта была первой, чему я оказался несказанно рад. Не люблю сон прервать. Мне лучше или сразу выстоять и потом спать идти, либо пораньше встать. На этот раз повезло. И думал я так до тех пор, пока в четыре утра меня в бок не ткнул острый локоток гайки. «Орда пришла!» — крикнула она мне и схватила рацию с прикроватной тумбочки. Яростно помотал головой, отгоняя сонную дурь. «Выспался, называется». Натянул тельняшку поверх нее привычный уже камуфляж. Поверх легла разгрузка, опоясанная мечами, и взял в руки винтовку. «Все. Готов к труду и обороне». Затем последовал очень быстрый брифинг в столовой, совмещенный с ранним завтраком. Кто знает, когда в следующий раз поедим. Вполне возможно, что только на возрождении. Да и сам брифинг был довольно короток. Гайка указала место прорыва в наш кластер. Мы с собой дружно кивнули, подтверждая, что приняли информацию. «Что делать, знаете?» – подытожил я, вставая. Шибер дружески хлопнул меня по подставленной руке. Гайка очень страстно поцеловала в губы. А Ягель с Чебурашкой просто кивнули в поддержку. На прощание совы и шибера смотреть не стал. Покинул помещение и отправился наружу. Пройдя по бетонному спуску, выбрался из хрона. Слетает уже. Сладко потянулся и, подойдя к Уралу, бодро запрыгнул на водительское сиденье. Машина была проверена и не раз, так что двигатель завелся сразу. Вперед, помалу. По широкой дуге, огибая все наши минные заграждения, выбрался из стаба и в этот же самый момент меня обогнал один из наших джипов, за ролем которого сидела сова. Мы с ней вдвоем составляли команду приманки, что должна была привести Орду прямо к нам. Оторвавшись от меня метров на триста, сова сбавила ход и мы теперь уже растянутой колонной поплыли к намеченной точке, с которой будет произведен первый выстрел в этой войне. Война. М да Странная она у нас будет, война эта. Мы ведь в ней не победить хотим. Так, отхватить кусочек пожарнее да послаще. И все. Плюшкины мы тут все что ни говори. И ведь понятно, что даже если мы одну пятую орды уничтожим, то вряд ли особо взлетим по уровням. Прибавки ведь, как ни крути, практически все в скрытность лягут. Может, конечно, и на меткость немного перепадет, да на наблюдательность. Основное цемис ожидается от распределяемых бонусов. Вот их мы надеемся отхватить по полной. А как на самом деле все будет? Посмотрим. Ехали всего полтора часа, после чего рация голосом совы объявила об остановке, и по рации же сова указала, как именно мне поставить грузовик. Взрыкнул, мотор вывез боевую машину на пригорок. Тут я выскочил из машины и направился к джипу совы, из которого мы споро вытащили конструкцию взлетной установки беспилотного летательного аппарата. Серьезная машинка, не то что у нас с Шибером в пятнашке была. Практически самолет на радиоуправлении. А радиус полета у нее просто закачаешься. Быстро собрали конструкцию и сразу отправили птичку в небо. Нам серьезно повезло в том, что в округе в радиусе 40 километров не было черных кластеров. А то не летать бы тут нашей птички. Курс задала. Отрапортовала сова, поднимая глаза от лэптопа. Развертываем торнадо? Да, идем. Забравшись внутрь Урала, сова поколдовала ещё с одним ноутом, заставляя заработать гидравлику пусковой установки. Урал не сильно вздрогнул от движения платформы, и кассетная батарея, полная осколочно-фугасных снарядов, развернулась куда-то на северо-восток. «Всё, выходим. Нам тут больше делать нечего», — объявила сова первой, выбираясь из кабины. Переселив джип, поставил на торпедо оба ноутбука и уставились на монитор одного из них. На монитор с довольно большой высоты передавалась картинка с беспилотного летательного аппарата. «Видимость просто шикарная. Хоть картину пиши». Через пару минут в кадре появились первые заражённые. Сначала это были отдельные группы, позже ручейки мутантов стали переходить в полноводные реки, которые, в свою очередь, истекали из океана. «Близко к ядру не приближайся, вдруг Альфа шандарахнет чем-нибудь», предупредил я напарницу. «Знаю». Коротко отозвалась она с помощью джойстика, управляя движением беспилотника. «Всё, цель поймала, могу стрелять». «Батарея огонь!» Тут же выдал я и сразу перевёл взгляд на Урал. Жу, жу жу Снопы огня вырвались из кассет, отправляя крылатую смерть в небо. Красиво. И жуть как не по себе, если представить, что такой вот подарочек может прилететь в твою сторону. Все сорок ракет ушли в ядро стаи всего за двадцать секунд. Примерно за минуту они доберутся до цели, и мы все это увидим вживую с камер беспилотника. Практически первый ряд кинотеатра, блин. Шибер слезно просил нас сделать запись и не забыть поделиться ею. Нам не трудно, сделаем. К тому же я и сам не откажусь пересмотреть эти кадры, как мне думается. Площадь поражения такого типа РСЗО, как наш, измерялась гектарами, от полтинника и выше. Но на такую площадь мы не замахивались. Первый залп сорока ракет был настроен таким образом, чтобы зацепить лишь краешек ядра, подразнить, а если получится, то и смертельно удивить одну из альф. Но это вряд ли. Снаряды, которые летели в сторону Орды, были осколочно-фугасные и повредить высшему звену некроэволюции вряд ли бы смогли. Поэтому основной удар пришелся на краешек самого ядра. А вот прилегающему к ядру море зараженных прилетело знатно. На дисплее были отчетливо видны главные короли местного района. Семь мастодонтов, высоко возвышающихся над остальными тварями, и ни одного похожего на другого. Все необычные, разной высоты, длины и ширины. Объединяло их лишь одно. Ты с первого взгляда понимал, что все, это конечное, твой автобус дальше не идет. Страшная красота живых сухопутных линкоров поражала смертельной грацией и убийственной мощью, что сочилось при каждом движении Альф. Мне было отчетливо видно, как первая ракета, не долетев метров десять до ближайшей Альфы, наткнулась на зеленоватое марево и взорвалась, разбрасывая осколки по округе. Но только не в сторону центра, туда, где величественно вышагивали совершенные убийцы всего живого в этом мире. Вслед за первой ракетой прилетели и остальные, вот они-то и начали наносить первый серьезный урон Парди. В одно мгновение обзор заволокло дымом от взрывов, но сова быстро изменила кратность зума и картинка резко отскочила от земли. Снаряды рвались, разлетаясь на осколки, выкашивая приближенных к имперским особам. Беспилотник поднялся еще выше и начал облет по более широкому кругу, пытаясь захватить фокус всю Орду. Бесполезное занятие. «Данное объединение не зря называют Ордой, в которой не было видно конца и края зараженных». «Дальние лучи изменили направление», — напряженно выдала сова. «Вектор движения прямо на нас». Мне это и бессловно парнице было очевидно. Как только мы двинулись в путь, я сразу активировал усиление, применив его на меткость, ментальную силу и наблюдательность. И вот как раз ментальная сила рассказала мне многое. И не только рассказала, но и уберегла от многих негативных эффектов. «Внимание! На вас и на ваш отряд наложена метка жертвы. фактический уровень вашей ментальной силы нивелирует все негативные эффекты, как на вас лично, так и на весь отряд. Но в течение ближайших суток ваш отряд, исключая вас, является целью номер один для всей Орды». Я коротко пересказал текст, что выдала мне система. Ждать чего-то еще больше не имело смысла. Я выскочил из машины, перебрался в кузов и встал за пулемет. Сова задала курс беспилотного летательного аппарата, и он полетел в нашу сторону. Сама она завела машину, и мы покатили обратно на базу. Тихо, мирно ехали минут пятнадцать, а затем из рации раздался голос Савы. Показались первые литники расстояние километра два. Ожидаем, что тут скажешь. Но и к этому мы были готовы. Я направил свой пулемет строго назад и, дождавшись, когда они выскочат из-за холма, открыл огонь два километра это совсем не расстояние для меня при том типе усиления что я наложил на себя наблюдательность позволяла все видеть так как надо а меткость практически сама поворачивала ствол в нужную мне сторону очередь в кузове джи постоял пулеммет зиверта теперь понятно мой или вернее шибера а если совсем уж правильно то отряда так вот данный девайс был облеплен модификаторами на урон и кучность по самой не могу И стрелять из такого по элите было просто одно удовольствие. Пуля весом в 50 грамм ускорялась просто до космических скоростей, не теряя при этом своих аэродинамических свойств. Да и броню она игнорировала прилично. Причем любую. Как обычную, что установлено на бронетехнике, так и биологическую, основанную на магии континента. И первая же очередь легла очень кучно, разворотив самому резвому элитнику половину головы. Понятно, не первой пулей, а пятой или шестой, но факт остается фактом. А дальше я просто поливал огнем самых резвых зараженных, что показывались мне на глаза. Машина прибавила ход, мы обогнули нашу первую контрольную точку, где располагались в шахматном порядке на удалении в 400 метров друг от друга 13 авиационных бомб АДАП-500 ПМВ. Вот не специалист я в авиационных бомбах, но думается мне, что эти 500-килограммовой малышки объемного взрыва попортят не одну тушку. Да и не было у нас других, только эти вот 15 штук. Может, обычные фабы подошли бы здесь лучше, но даренному коню зубы не смотрят же. Практически пролетев первую линию обороны мы направились ко второй. Не доезжая до нее метров 200, обогнули последнюю по очень широкой дуге. Так, чтобы выйти к базе, обогнув одновременно и третий эшелон закопанных мин. Шумом остановились возле выстроенного в ряд пулеметного расчета. Все. Здесь наша последняя линия обороны. Пять крупнокалиберных пулеметов Владимирова с подведенными к ним лентами патронов. Когда ленты кончатся, менять их придется самим. Помощников у нас нет. Таких пулеметов у нас ровно 10 штук. Богатый схрон, что тут скажешь. Когда мы подскочили, четыре пулемета уже работали. К нашим позициям подходили дальние тростки лучей, и вот именно их в данный момент выкашивал кинжальный огонь из пулеметов. Я, не слезая с кузова, присоединился к потехе. Сафари, блин. Сабажа, выпорхнул из кабины, и устремилась к машинам РСЗО. Быстро сконнектировалась каждой и выдала в эфир. Готова стрелять. Готова-то она готова, только вот на достаточное ли расстояние подошла Орда. Нам ведь надо поразить как можно больше зараженных. Что толку, если мы расстреляем ее краешек?» «Что по мутантам?» – выкрикнул я, не переставая стрелять. Кроме меня не стрелял уже никто. Лишь гайка иногда вскидывала груди свою винтовку и выпускала пулю в линию горизонта. Для остальных же реальных целей не было. А я все так же продолжал исправно косить зараженных на запредельных дистанциях. С моей меткостью это было нетрудно. Минут пять до подхода основных сил в зону поражения. «Ждём», – коротко бросил я, пытаясь оценить в сотый раз, правильно ли мы всё сделали и рассчитали. «Да вот хрен его знает товарищ майор. Пока, по крайней мере, всё идёт так, как и задумывалось. А вот дальше...» «Слишком много факторов, играющих в этой игре. Мы не квантовые компьютеры, и точный расчёт нам недоступен». Я быстро посмотрел в сторону товарищей. Все сосредоточены и напряжены, одна лишь сова немного улыбается, следя сразу за двумя мониторами. Один исправно передает картинку с БПЛА, второй готов принять команду на запуск ракет. Ядро в зоне поражения. Никто не потерялся? Нет, все семь Альф двигаются в нашу сторону, как и задумано. Огонь. Отдал я команду и зажал уже руками. Активных наушников ни у кого не было, поэтому приходилось вот так вот по старинке но даже сквозь плотно зажатые уши доносился резкий свист воздуха и басовитое гудение рвущихся в небо снарядов. Вся батарея была размещена на расстоянии 100 метров позади нас и немного левее. Огненный шквал проносился прямо над нашими головами. И наблюдать весь этот процесс можно было практически в упор. Красиво, черт побери! Страшно, до зеленых соплей, но... Красиво! Жу-жу-жу! Одномоментно сотни ракеты взвились в воздух и унеслись к заданной точке. 20 километров снаряды преодолеют за считанные секунды, и внизу разразится ад. Вернее, его филиал. Двухступенчатые ракеты разделялись, долетев до рассчитанной и указанной оператором точки, после чего ударная часть на несколько секунд зависала в воздухе на парашюте. А затем следовал еще один залп уже самой боевой части. И сотни поражающих элементов внеслись к Земле, чтобы каждый мог найти себе цель. Заявленная пробивная способность таких элементов — 140 миллиметров. Хватит такого, чтобы поразить Альфу. Мы все посчитали, что нет. Одной ракеты точно не хватит. А если весь залп из сорока ракет? Вот тут мнения разделились. После долгих споров в самый центр ядра перенаправили четыре установки, все оставшиеся били по площадям, равномерно распределяя нагрузку по всему объему Орды. «Есть контакт!» Сова подошла к своему месту работы и встала за один из пулеметов. Перед ней на специальном столике разместились ноутбуки. Она наш главный корректор и наводчик, и именно к ней подведены все пульты радиоуправления минными полями. Фиксирую поражение двух целей. Повторяю, две цели поражены. Голос Савы стал выше, из него исчезли все эмоции. Только сухая констатация фактов. Две из семи Альф погибли. Вот Трахома! Не такого результата мы ожидали, совсем не такого. Это ведь даже не половина всех высших, а только треть. Если и Бомба не справятся со своей задачей, то придется нам переходить к плану Б. А этого очень хотелось избежать. Слишком уж он сырой и неподготовленный. А как может быть иначе, если... Проверить его заранее не представлялось возможным. Осталось пять вождей. Целых пять. Или всего пять. Ладно, будем надеяться, что хотя бы пассивные щиты мы с них сняли, и теперь убивать их будет проще. Снова повалили зараженные. Но так, мелочь одна, ничего страшного. Пулеметчики работали попарно, не перегревая стволы, и страхуют друг друга при перезарядке. Не война, а тир какой-то в воскресный день. Зараженные прут по прямой, никуда не сворачивая, подставляя свои тела под пули калибра 14,5 мм. порой элит свалили перекрестным огнем на опасной дистанции 200 метров, всего не добежали, сволочи. Но справились. Все наши линии обороны, те, что минные заграждения, все они на радиоподрыве. Так было сделано специально, чтобы первые мутанты, добравшиеся до нас, не активировали мины преждевременно. Как я уже и говорил, нам нужны объемы. Хотя по факту самое главное, это чтобы оставшиеся альфы вошли в зону поражения авиационных бомб. А потом уже, как мне думается, можно и мины активировать. Все равно к этому времени здесь, возле нас, зараженных будет просто море. Наплыв зараженных начал усиливаться, и теперь уже Соба тоже стала стрелять из пулемета. Плохо. Как бы не пришлось раньше времени активировать третью линию обороны, чтобы снять с нас напряжение. Первая альфа в зоне поражения. Сквозь грохот пулеметов донесся крик совы. Отлично. Еще пара минут, и все ядро зайдет в центр поля ловушки. Два объекта вышли из поля и направились в обход. Последовало новое сообщение от координатора. А вот это уже не просто плохо. Это хреновее некуда. Могли ли твари почуять угрозу от мины бомб? Глупый вопрос. Конечно, могли. Тогда почему не все свернули? Ответ на этот вопрос прозвучал буквально через пару секунд. «В зоне прямой видимости отряд ботов фиксирую колонну бронетехники. Завязался бой между зараженными и ботами». Вот и ответ. Фантомы системы пожаловали на огонек. Видать, слыхали артиллерийскую канонаду и примчались посмотреть что-то-то как. «Ну смотрите, смотрите. Может, вам повезет и одну из альф вы с собой заберете». «Все, ядро в центре. Подрыв». Даже с расстояния в 15 километров было хорошо и отчетливо слышно, как сдетонировали одновременно 13 авиационных бомб. Сначала дрогнула земля под ногами, серьезно так пнула по стопам. Потом долетела звуковая волна, немного оглушив. И уже после на горизонте появился дым от взрыва. Ясно, что сбрось мы эти малышки с воздуха и подорви их на небольшой высоте, то эффект был бы во много раз сильнее. Но я, кажется, уже говорил про коня. «Все цели поражены!» «Повторяю, все цели поражены!» — обрадовала нас сова. «Где отошедшие альфы?» «Уже направляются к нам. Вектор подхода на десять часов». «Ясно, боты кончились, причем, на удивление, быстро. А встречать их с той стороны нечем. Вот, совершенно нечем. Ну что ж, план «Б» или даже, похоже, сразу «В». «Подрыв второй линии обороны!» «Отдал я команду!» Быстрый перестук клавиш лэптопа и на расстоянии восьми километров от НАСУ воздух взвелись три сотни мин М225. Я, признаться, таких даже не видел. Явно из параллельной реальности штукенция. Весит такая мина целую сотню килограмм. Метровая цилиндрическая чушка диаметром 60 сантиметров. При команде с пульта управления внутри закопанных мин срабатывает пиропатрон, который отбрасывает вверх крышку и маскировочный слой грунта. Затем запускается ракетный двигатель кассетной боевой части, который и выбрасывает БЧ на высоту что-то около 50 метров. После происходит взрыв, и в радиусе 90 метров все поражается ударными элементами в количестве 40 штук. По паспортным данным, заявленное бронепробитие каждого элемента составляет 30 миллиметров. Мало? Ну, для элиты, скорее всего, да. А вот Руберов, по идее, должно косить только в путь. Так да, к тому же стоит учесть, что смертоносные шарики прилетать будут с неба. Да, прямо на макушку и по затылку. Дорогая игрушка, как в том прошлом мире, так и в этом. Мы бы замаялись их устанавливать, если бы не ягель. А ему что? Подошел, рукой махнул, нужная лунка появилась. Еще раз махнул, маскировочный слой сверху уложил. И так повторить триста раз. Плевое дело для нашего геомонта. И вот сейчас все 300 кассет поднялись в воздух, очистив от заражённых площадь примерно в 3 гектара. знатно мы сегодня проредим их поголовье. Но и это ещё не всё. Я сразу же отдал команду на подрыв третьего уровня обороны. Там были установлены знакомые мне МОН-90. Ничего необычного в них нет. Обычная противопехотная осколочная мина направленного действия, более мощная версия старой МОН-50. Отдается команда на подрыв, и две тысячи стальных шариков разлетаются по сектору в 54 градуса относительно горизонта, пробивая тела младших мутантов насквозь. Густоусеянное поле этих мин на расстоянии всего в три километра от нас. Мне прямо отсюда видно, как образуются прорехи в море мутантов. Образуются, но практически сразу зарастают из-за поступления новых тварей. Ни конца им нет ни края. Одним словом, Орда. Сколько мы успели накрошить? Пять тысяч. Десять. Ответ узнаем только после победного лога, ну или после возрождения. Тут уж как повезет. Больше никто ни на что не отвлекался. Мы исправно выкосили одну волну и получили минутную передышку, образованную взрывами. А затем на нас ходу налетело следующее. Пулеметы строчили, не переставая, за один выстрел забирая по три-четыре твари. Только вот тварей от этого меньше не становилось. Альфы в километре. Новые криксовые, все также же следящие за мониторами. Отходим. Громко отдал я команду, активируя тем самым план Б.